Разделка мяса. Эйфория прошла быстро. Меньше, чем через час, я оказался в гораздо менее героической роли. Я обнимал висящую тушу свини из сзади, чтобы она не качалась, когда Анджела разрежет её и будет вынимать внутренности. Иными словами, мне была поручена роль медсестры, которая подаёт инструменты доктору и держит пациента, чтобы тот не дёргался. Используя блок и приспособление в виде вешалки из нержавеющей стали с двумя крючками, которые Анжела выковал специально для этой цели, нам удалось поднять свинью и подвесить её за задние ноги на прочной ветке дуба. Весы, прикреплённые к вешалке, позволили определить вес животного: 190 фунтов или 86 кг. Свинья весила ровно столько, сколько я. С телами вообще много мороки. А справиться с этой огромной тушей оказалось делом еще более трудным. И, как ни странно, каким-то весьма интимным. Некоторое время у нас ушло на то, чтобы затащить свинью на капот машины, подняться с ней вверх по склону, ухитрившись не потерять тушу по дороге, а затем подвесить на дереве. Почти все это время я держал свинью в объятиях. Либо давил на нее всем своим весом, когда она угрожала соскользнуть с капота, либо обхватывал ее руками, чтобы она не качалась, когда Анжела делает разрезы. Разделка свиньи осложнялась ещё и тем, что мы планировали сделать из неё прошутто, а при его изготовлении нельзя повреждать кожу. Таким образом, вместо того, чтобы снять шкуру с задней части туши, нам пришлось её брить, тщательно сдирая щетину с бёдер животного лезвием ножа. После этого Анджело сделал неглубокий надрез вдоль экватора, окружавшего живот свиньи, и начал нежно подрезать шкурку. Я оттягивал вниз узкий лоскут кожи, пока он подрезал жир позади него, так что в результате большая часть сливочно-белого жирового слоя осталась на туше. Это действительно очень хороший жир, объяснил Анджело. Хороший для солями. По мере того, как мы двигались вниз по туше, лоскут кожи становился всё больше. В конце концов, Анджело медленно стянул кожу через лопатки свиньи и вывернул её наизнанку. Чем-то этот кусок напоминал свитер, снятый через голову. По-английски раздел катуши называется dressing, а дивание, хотя в действительности животное раздевают. Когда мы протаскивали кожу вниз по грудной клетке, нам попалась пуля, точнее, то, что от неё осталось. Оказалось, пуля раздробила последнее ребро и там же прямо под шкурой застряла. Вот тебе на память, проговорил Анджела. Он извлёк из кости окровавленный кусок металла, похожий на зуб, и протянул его мне. Пуля была слишком смята, чтобы определить калибр, хотя мне почему-то пришло в голову, что эксперт от судебной медицинской экспертизы, наверное, всё-таки мог бы сказать, что это за пуля и раз и навсегда определить, была ли она на самом деле выпущена из моей винтовки. Тут у меня в голове почему-то всплыли слова комиссии Уорна. Эта комиссия по расследованию убийства президента Джона Кеннеди тоже выясняла, был ли там второй стрелявший или нет. Анджело работал, зажав между зубами небольшую сигару. Её дым отгонял мух и жёлтых ос, которые проявляли неподдельный интерес к мёртвому животному. Над головами у нас также кружилась пара грифов Индии, терпеливо ожидая, когда мы закончим разделку. В общем, представители местной фауны готовились наброситься на любую часть свини, которую мы оставим, и переработать её так, чтобы жиры и белки снова вернулись в ткань земли. Взяв короткий нож, Анжело сделал ещё один неглубокий надрез во всю длину живота животного. Он двигался очень медленно, чтобы не проколоть внутренние органы. Проколотый пузырь придаёт мясу неприятный и неистребимый запах, пояснил он. А повреждение толстой кишки может привести к заражению кишечными бактериями. Во время этой работы, Анжела, представьте, говорил в основном о еде. Когда он разрезал тонкую висцеральную мембрану, которая удерживает в своём тонком прозрачном мешке все органы тела, то рассказал мне всё о блюде под названием ветричина. которые делают в Обруццо. Это всё та же мембрана, которую начиняют различными благородными обрезками свинины, а затем подвешивают и коптят как солями. Оболочка легко рвётся, но однажды я всё-таки попробую её для тебя сделать, пообещал он. Я не мог поверить в то, что Анджело всё ещё говорил о еде. Свиня теперь была разрезана и раскрыта, и все её внутренние органы сверкали, словно муляж внутренностей на занятиях по анатомии. Под толстой мышцей сердца, пронизанного паутиной вен, виднелся голубоватый моток кишечника. За ними находились пара губчатых розовых легких, похожих на расплавленные крылья. Ниже располагалась гладкая печень цвета шоколадной плитки. Потроша кур на ферме Джоэла, я перевидал много внутренностей кур, но тут зрелище было иное и более тревожное. Вероятно, потому, что внутренние органы свиньи по пропорциям, расположению и цвету выглядели точно так же, как человеческие органы. Вот почему вспомнилось мне, хирургья оттачивает своё мастерство на свиньях. Пока я держал тушу открытой, Анжела успела отрезать массу органов, в надежде заполучить печень, через которую проходил неровный разрез. По-видимому, пуля, пересекая грудную клетку по диагонали от верхнего левого угла до нижнего правого, зацепила и печень. Но Анжело все-таки надеялся сохранить ее. Для паштета – отлично. Поэтому он отрезал ее и бросил в пакет, который застегивался на молнию. Затем он протянул руку и аккуратно вывалил на землю в кучу все оставшиеся внутренности. От кучи мгновенно поднялось такое зловоние, что я был вынужден заткнуть нос. Это была не просто вонь от свиного дерьма или мочи. Они бы показались сравнительно приличными запахами перед этой сильнейшей первобытной вонью, которую могла испускать только смерть. Я почувствовал, как в моём кишечнике поднимается волна тошноты. Заинтересованность клинициста, с которой я пытался подойти к процессу разделки, сразу куда-то улетучилась. Я почувствовал себя отвратительно. Я по-прежнему обнимал свинью сзади, стараясь держать её неподвижной и открытой, но эта поза давалась мне всё труднее. нужно было хотя бы на мгновение оторваться от свиньи, чтобы перевести дыхание. Поэтому я сказал Анжело, что хотел бы сфотографировать, как он свижует свинью. Конечно, в действительности я не горел желанием делать такой снимок, скорее наоборот. Но время и расстояние, которое нужно было преодолеть, чтобы сделать эту фотографию, вдруг показались мне невероятно драгоценными подарками судьбы. Я отвернулся от свиньи, глотнул чистого воздуха, а затем отошёл от неё. И слава тебе, Господи, отправился на поиски камеры Анжела. И я собирался приготовить, подать и съесть мясо этого животного. Отвращение, которое теперь вызвали его вид и запах, меня мягко говоря, обескураживали, если не сказать больше. Грандиозный план больше не тешил мое честолюбие. В тот момент, когда я убил эту свинью, я почувствовал себя свободным от тяжелых моральных обязательств. И всё же, съесть мясо этого животного это было немыслимо. паштет, прошута, ветричина. До да меня вырвет, как только я прикоснусь вилкой к кусочку этого мяса. Да разве я смогу когда-нибудь на это пойти? В конце концов, откуда взялся этот спазм отвращения? А отвращение, как я понял, это один из инструментов, который эволюция выработала в людях для преодоления дилеммы всеядного. С его помощью наши чувства предупреждают нас о веществах, которые мы не переварим, например, о гнилом мясе или кале. И, конечно же, именно этот защитный рефлекс был ответственен за то, что я почувствовал, когда увидел эти потроха. Несомненно, они содержали компоненты, от которых меня могло тошнить. Мой нос, скорее всего, реагировал на содержимое лопнувшего от падения на землю кишечника свини, который содержал продукты на разных стадиях пищеварения и разложения. Похоже, моё отвращение представляло собой ту самую интуитивную микробиологию в действии. Но дело было не только в этом. Потом, когда я вернулся домой, я начал перечитывать, что написал об отвращении Пол Розен, и у меня возникло ещё одно предположение об источнике моего отвращения. Как написал Розен, большинство вещей, которые вызывают у людей отвращение, имеют источником животных, это жидкости, циркулирующие в их телах, их выделения, наконец, разлагающаяся плоть трупов. Именно они делают употребление в пищу мяса особенно проблематичным, что, кстати, объясняет, почему у разные культуры имеют огромное число правил и табу, регулирующих употребление в пищу мяса. Их гораздо больше, чем правил, определяющих приём любой другой пищи. Причём эти правила не только определяют, каких животных есть можно, а каких нет, но и указывают на съедобные части этих животных и способы их убийства. Далее Розен предполагает, что кроме санитарных причин избегать определённых частей и выделений животных, есть ещё одна. Эти части противны нам потому, что они открывают перед нами реальность нашей собственной животной природы. Большая часть проекта Человек была связана с тем, что мы проводили различие между собой и животными. Поэтому мы стараемся усиленно избегать всего, что напоминает нам, что мы тоже звери. Мы животные, которые мочатся, испражняются, совокупляются, кровоточат, умирают, гниют и разлагаются. Розен рассказывает историю об американском проповеднике Коттоне Мейзере. Этот моралист в своём дневнике описал мощное отвращение, охватившее его в тот момент, когда он обнаружил, что мочится одновременно с собакой. Но Мейзер сумел превратить это отвращение в собственное превосходство. Тем не менее, я являюсь более благородным существом, Еба в то самое время, когда мои естественные потребности хотят унизить меня до состояния зверя, подчёркиваю в то же самое время мой дух стремится воспарить ввысь. Почему мы так сильно стремимся отдалиться от своей животной сущности это, конечно, большой вопрос, но несомненно, что одной из причин этого является человеческий страх смерти. Самое страшное, что мы видим у животных это их смерть, причём часто они умирают у нас на руках. Животные сопротивляются смерти, но не имея ни малейшего представления о ней, они не думают о смерти столько, сколько думаем мы. И одна из основных мыслей, которые приходят нам в голову, это мысль о том, будет ли наша собственная смерть походить на смерть животного или нет. Надежда на то, что человеческая смерть чем-то отличается от смерти животного, для нас бесценна. Но это положение нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Думаю, именно на этот вопрос мы пытаемся ответить всякий раз, когда смотрим в глаза животному. С того мига, как я увидел своего зверя, до того момента, когда Анджела отпилил голову свиньи, её глаза оставались плотно закрыты. От вида её пышных ресниц мне стало не по себе. Так или иначе, я не заглядывал животному в глаза. Но все остальные действия, происходившие здесь, постоянно наводили меня на размышления об отвращении и смерти. Что мне показалось самым отвратительным в разделке животного, так это то, каким по-настоящему грязным во всех смыслах слова был этот процесс. Мне пришлось увидеть смерть, прикоснуться к смерти, почувствовать запах смерти и даже попробовать её на вкус. Я держал в руках существо, схожее со мной по размеру. У него были такие же внутренности, как у меня, и вообще оно было сильно похоже на меня. Видимо, особенно тяжко встречаться со смертью тем, у кого, как и у меня, нет религиозной уверенности в том, что у людей есть душа, а животные её не имеют. Во всяком случае, грань между человеком и животным, которую я видел здесь, показалась мне тонкой как нигде и никогда. Нас глубоко возмущает каннибализм, которому не удаётся найти никаких разумных причин. Так, может быть, причина в том, что каннибалу удаётся обмануть свой мозг, и он перестаёт реагировать на человечину так, как он должен это делать, с отвращением. Здесь, решил я, и кроется одно из знаковых достоинств охоты. Она ставит перед охотниками большие вопросы: кто есть мы и кто есть животные? Какова природа нашей и их смерти? Безусловно, среди охотников есть немало таких, кто не задумывается об этих проблемах, но некоторые задумываются. Как пишет Артега в своих размышлениях об охоте, охота опутывает нас с загадками о смерти и о животных, которые не допускают легких отгадок и простых ответов. Для Артеги это обстоятельство является источником постоянного беспокойства охотника. Он не уверен окончательно и твердо в том, что ведет себя правильно. Но, это также следует понимать, он не уверен и в обратном. двойственность и неоднозначность вот судьба охотника. И как считает Артега, такая судьба была у него всегда. Подобно Джону Бёрджеру, Артега также полагает, что тайна животных, как они могут быть одновременно так похожи и так не похожи на нас, всегда была одной из центральных тайн человеческой жизни. Человек видит себя как нечто выходящее из животного состояния, но он не может быть уверен в том, что полностью его покинуло Животное начало остаётся слишком близко к нам, чтобы мы не чувствовали с ним таинственную связь. Среди мыслителей нового времени самое чёткое представление о животных имели картезианцы. В сущности, они считали их бесчувственными машинами, едва ли не минералами, и, как следствие, меньше всего переживали о том, что животных убивают. К сожалению для нас, последователи Декарта оказались неправы. В результате В результате я по-прежнему стоял в Калифорнийском лесу, испытывая тревогу, отвращение и стыд, вечный спутник отвращения. Я уже говорил, что сразу после выстрела в свинью не испытывал никаких эмоций, но в конце концов они меня настигли. Точнее, неожиданно обрушились на меня всей своей огромной тяжестью. Это произошло поздно вечером, когда я вернулся домой, открыл свою электронную почту и увидел, что Анджела прислал мне несколько цифровых фотографий в письме, тема которого звучала так: Посмотрите на великого охотника. В сильном возбуждении я бросился открывать картинки, чтобы показать домашним мою свинью, так как она не приехала со мной домой, а осталась висеть в морозильной камере у Анджелы. Изображение, которое появилось на экране моего компьютера, поразило меня как внезапный удар под дых. Охотник в оранжевом свитере стоял на коленях на земле за свиньёй, чья голова была залита кровью. Кровь растекалась от неё словно дельта реки и уходила за нижнюю рамку фотографии. Винтовка охотника висела на его груди так, что не оставалось сомнений. Он скопировал свою позу с какого-то старого портрета охотника с трофеем. Одна рука властно лежала на широком боку мертвого животного. Человек смотрел в камеру с выражением безграничной гордости, сдобренной самодовольной усмешкой. Такой вид можно было бы оценить или хотя бы понять, если бы прямо перед ним не распростёрлась окровавленная туша, которая была так велика, что выходила за пределы кадра. Но окровавленная туша там была, прямо по центру. И она делала ухмылку, не могу найти другого слова, похабной. Я чувствовал себя так, как будто наткнулся на порно с участием какого-то незнакомца. Я поспешил подогнать курсор к углу изображения и закрыл его так быстро, как только мог. Никто и никогда не должен это видеть. О чём я тогда думал? Какие чувства испытывал человек на этой фотографии? Наверное, за всю оставшуюся жизнь я так и не смогу себе объяснить, что могло бы заставить меня так безумно оскалиться. Теперь эта улыбка казалась такой далёкой и чуждой. Если бы я не знал, как было дело, то решил бы, что человек на снимке просто пьян. А может быть, я действительно оказался в своего рода дианестическом опьянении, опьянении крови. Артега говорит, что так иногда бывает, особенно с успешными охотниками. Наконец, чем это я так чертовски горд? Застрелил из винтовки свинью. Большое дело. Подобное зеркало в маленьком магазине, цифровое фото Анжело показало мне охоту и охотника извне. Такой беспощадный взгляд охота выдерживает с трудом, по крайней мере, в 21 веке. Тем не менее, я не готов признать, что такой взгляд даёт более правдивое представление о предмете. Дело в том, что эти фото демонстрируют какие-то образы, пришедшие из таких глубин человеческого опыта, что им трудно вписаться в границы современной жизни. Фотографии Анжело, там их было много, и в конце концов я посмотрел их все. В некоторых отношениях напоминали мне военные фотографии, которые отправляли домой солдаты с войны. Такие снимки шокировали их невесты-матереи, которые не ожидали увидеть своих парней с улыбкой сидящих на телах убитых противников. Безусловно, солдаты имели право на гордость, ведь убийство это то, зачем мы их туда посылали. Но всё же, разве мы обязательно должны рассматривать эти фотографии? Я снова просмотрел фотографии, сделанные Анжело, пытаясь понять, почему я так их устыдился. Убийства на них не было. Так почему же мне стало так стыдно? Наверное, за проявление радости от свершённого. Для многих на охоте самое обидное, а для некоторых самое отвратительное состоит в том, что здесь не только поощряют убийство, по крайней мере, позволяют убивать, но и разрешают получать определённое удовольствие от этого убийства. Это не значит, что остальная часть человечества протестует против санкционированных убийств десятков миллионов животных ежегодно. Но по какой-то причине мы более спокойно относимся к практике механических убийств, которые совершаются на мясокомбинатах, вне поля зрения людей и без лишних эмоций. А может быть, стоит представить радость охотника в ином свете? Может быть, это радость существа, которое достигло успеха в чём-то, для чего оно предназначено природой? Может быть, это его действия меньше искажают его натуру, его животную сущность, чем обычная принятая у людей жизнь? Но на фотографии есть ещё и убитое животное. Но ну, животное тоже имело возможность выявить свою дикую природу. Оно жило и, возможно, даже умерло в согласии со своей сущностью. А если это так, то с точки зрения животного такая смерть хорошая смерть. Но могу ли я сказать это о смерти своей свиньи? Что делать, если окажется, что я не смогу есть её мясо? Тут я понял, что моя охотничья драма не закончится до тех пор, пока мясо убитого животного не окажется у меня в тарелке. Пусть одно живое существо будет оплакивать смерть другого живого существа, и тогда возникнет нечто новое под солнцем, предлагал Альдо Леопольд, сам глубоко страдающий от противоречий, с которыми сталкивается охотник. Это очень хорошая идея, но не мешало бы выяснить, насколько она нова. И как далеко уведет нас от обычного природного порядка эта траурная церемония? Мне кажется, что у части из нас стыд на охоте вызывают напоминание о нашем происхождении, то есть незавершенность выхода из нашей животной природы. Так какой взгляд на охотника является правильным? Когда я настоящий? Когда смотрю на фотографию и сгораю от стыда? Или когда на самой фотографии испытываю безграничную радость? Моралист будет стремиться решить этот вопрос раз и навсегда – И в конце концов, наверное, присоединится к моралисту Котону Мэзеро в своём стремлении к полной трансцендентности. Охотник, по крайней мере, взрослый охотник, думающий охотник, признает, что истина скрыта в обеих этих ипостасях, и потому его радость смягчает стыд, а его аппетит сглаживает отвращение. Тот факт, что вы не можете прийти с охоты с однозначно хорошим к ней отношением, хорошо бы использовать на практике. Не стоит возвращаться с охоты с готовностью защищать свою полную моральную чистоту. Если я и узнал что-то об охоте и поедании мяса, так это то, что такие действия куда более грязны, нежели может себе представить любой моралист. Убив свиньку и увидев себя на этой излощастной фотографии, я теперь с нетерпением, если это правильное слово, ожидал, когда мне доведётся попробовать её мясо. В этом состоянии я раздвоился. Часть меня просто тихо завидует нравственной ясности вегетарианцев и моральной безупречности любителей соевого творога тофу. Но другая моя часть жалеет этих людей. Мечты о невинности это только мечты. Они, как правило, связаны с отрицанием реальности, которое может считаться своеобразной формой высокомерия. Артега пишет, что в отсутствии желания прямо смотреть в глаза реальности есть определённая безнравственность. Какимсть она и в убеждении, что силы человеческой воли можно каким-то образом преодолеть эту реальность. А забоченность тем, как оно должно быть, возникает только тогда, когда уважение к тому, что есть на самом деле, уже исчерпано. Что есть на самом деле? Полагаю, как и все остальные, как свинья и обед, правда состоит в том, что я на самом деле был на охоте и вернулся оттуда с немного более ясными чувствами. На самом деле, это точно не ответ ни на какой вопрос. Это выражение не скажет вам, что делать, или даже не подскажет, что думать. Но уважение к тому, что действительно существует, указывает нам направление, в котором нужно двигаться. И как-то так получается, что этот вектор ведёт нас туда, откуда мы вышли. Я имею в виду, ведёт к тому месту и времени, когда люди смотрели на животных, которых они убивали, когда относились к ним с почтением. и никогда не повидали иначе, кроме как с благодарностью. В письме, присланном Анджело по электронной почте, был ещё один снимок, на который я тогда посмотрел не очень внимательно, потому что он не огрел меня по голове, как тот портрет с трофеем. Это был мой снимок. Я сфотографировал Анджело свижующего свинью, когда мне пришлось отойти от них из-за тошноты. Это был простой снимок свиньи, свисающей с дерева. но он был сделан с достаточно большого расстояния, так что в одном кадре можно было увидеть и животное, и мясника, и дуб на фоне залитого солнцем неба, и перепаханную свиньями землю на берегу ручья. Жаль, на фото не попали жужжавшие осы и грифы индейки, которые лениво нарезали круги над нашими головами, не попали и усыпавшие землю жёлуди. Но рассматривая эту фотографию, я внезапно понял, что здесь можно разом увидеть пищевую цепь во всей её полноте, весь контур из энергии и материи, создавший ту свинью, которую мы сейчас превращали в мясо и еду. Ибо на фотографии был дуб, стоявший на солнце, свет которого он превращал в желуди. Были желуди, которые падали на землю и превращались в корм для свиней. Была свинья, которая на картине оборачивалась пищей для человека. И был человек, который ничего не сделал для того, чтобы создать эту пищевую цепь, но хорошо исполнил прописанную ему роль хищника. И независимо от того, каких жертв будет поедать этот хищник, найдутся другие животные-падальщики. Они со временем превратят его в почву, которая будет питать дуб, так что он в свою очередь сможет питать другую свинью. Солнце, почва, дуб, свинья, человек. Вот так выглядит одна из пищевых цепей, которые миллионы лет поддерживают жизнь на Земле. И здесь они сошлись в одном кадре. лаконичный и красивейший пример того, что есть на самом деле.